Ночь скорби. Дождавшись, когда выйдет луна, секретарь, всезнайка, полковник и Сорбос выкопали яму между корней каштана. Убедившись, что поблизости нет людей, они сбросили мёртвую чайку с балкона во двор. Тело птицы быстро уложили в подготовленную могилу и присыпали выкопанной землёй. Обязанность произнести траурную речь взял на себя полковник. Друзья мои, товарищи мои коты, сегодня мы хороним безвременно погибшую птицу, которую почти совсем не знали. Мы даже не успели спросить, как её зовут. Единственное, что нам удалось выяснить, благодаря несравненным познаниям нашего товарища Всезнайки, Это то, что она принадлежала к виду серебристых чаек, а значит, прилетела к нам издалека, из тех краёв, где большая река впадает в море. Да, мы мало знали умершую птицу. Но для нас сегодня важно, что по воле судьбы она уже умирая оказалась в доме нашего верного друга Сорбоса. Обречённая птица полностью доверилась ему, и Сорбас благородно дал ей обещание позаботиться о яйце, которое она снесла за мгновение до смерти. Обещал он и защитить птенца, когда тот вылупится из этого яйца, и что самое трудное, позволю себе заметить, научить юную птицу летать, когда придёт время. Летать. том 25, буква Л. Механический от рапортовал печальный всезнайка. Это именно то, что господин полковник как раз собирался сказать. Не нужно снимать слова у него с языка, посоветовал секретарь. Обещания, которые нелегко выполнить. Невозмутимо продолжил своё выступление полковник. Но мы-то с вами знаем, что значит честное слово, промяуканное портовым котом. Для сохранения обычая в чести позволю себе отдать следующий приказ. Наш товарищ Сорбс не отойдёт от яйца ни на шаг до тех пор, пока не вылупится птенец. а товарищ Всезнайка тем временем простудирует всю свою имципло имклицло ну в общем эти свои книги и соберёт всё, что там найдётся об умении летать, об этом навыке, ремесле и высоком искусстве. А сейчас давайте простимся с этой чайкой, ставшей жертвой трагедии, разыгравшейся по воле и небрежности людей. Поднимем головы, устремим наши взгляды к луне и промяукаем погребальную песню портовых котов. Четыре кота, собравшиеся у свежей могилы под раскидистым каштаном, задрали головы и затянули прощальную песню. Очень быстро к ним в знак сопричастности присоединились коты из окрестных дворов. Чуть позже скорбную песнь подхватили кошки, жившие в самом порту, а потом траурное мяуканье перекинулось и через реку, на противоположный берег гавани. Постепенно к хору присоединялись всё новые участники. Скорбь не признавала границ и объединяла самых разных зверей и птиц. Слышался печальный вой собак, тревожно запели канарейки в клетках, Скорбно зачирикали в своих гнёздах воробьи. Грустью было пронизано кваканье лягушек в пригородных прудах, и даже циничный шимпанзе Матиас уныло взвыл, присоединяясь к общей скорби и желая разделить общую боль. В домах зажглись окна, Люди проснулись и стали спрашивать друг друга, что случилось, что произошло с домашними питомцами и с дикими животными и птицами, обитавшими по соседству. Никто не мог понять, в чём причина печали, накрывшей в ту ночь всех зверей и птиц в городе.